Мысль о том, чтобы носить на себе ножи, сделанные из костей твоего отца или деда, представлялась Кэлен отвратительной. Но она понимала, что Чандалин этим гордится, и промолчать в такой ситуации значит оскорбить воина. «Ты оказываешь мне большую честь, призывая духов своих предков, чтобы защитить меня». Похоже, Чандалина не обрадовали ее слова. «Я надел их потому, что птичий человек велел мне защищать тебя, как того, кто принадлежит племени Тины. Это мой долг!» Он вновь коснулся ножа на правом плече. «Мой дед учил моего отца и дядю Тофалара, которого ты убила, защищать своих соплеменников. Он дотронулся до другого ножа. А мой отец научил меня!» Когда у меня будет сын, и я стану учить его, и когда придет время ему защищать людей Тины, мой дух будет с ним. С тех пор, как мы перебили Джакопа, немногим позволяется вступать в наши земли. Духи предков сказали нам, что приглашать к себе чужаков – значит приглашать смерть. Духи говорили правду. Ты привела к нам Ричарда с характером, а вслед за ним пришел Даркенрал и убил немало людей. Опять все свелось к этому. Чандалин терзался тем, что он, защитник племени, оказался не в состоянии остановить убийц. Кэлен хорошо его понимала, но... «Духи предков помогли нам спасти племя Тины и еще очень много других людей. Они видели, что Ричард, как и ты, рискует жизнью во имя спасения тех, кто не хочет войны. Они знают, что сердце его не лживо». Он остался в Доме Духов, когда Даркенрал убивал моих соплеменников. Он даже не попытался его остановить. Он не захотел сражаться. Он позволил умирать нашим людям». «А знаешь ли, почему?» Келлен ждала ответа, но Чандалин молчал. Лицо его было каменным. «Духи сказали ему, что если он выйдет и станет сражаться, то будет сражаться так, как того хочет Даркенрал. И значит, неизбежно погибнет, не сумев помочь никому. Чтобы победить, Ричард должен был выждать время и сражаться по-своему. — Не то же самое ли говорили духи твоему деду? — Так говорит Ричард, недоверчиво буркнул охотник. — Я была там. Я слышала духов собственными ушами. Ричард рвался в бой, но они запретили ему сражаться. Никто тогда не мог остановить Даркина Ричард погиб бы напрасно, а Даркен Рал сейчас властвовал бы над миром. — Если бы ты не привела Ричарда к нам в деревню, Даркен Рал не стал бы его там искать. Кэлен расправила плечи. — Послушай, Чандалин, ты знаешь, кто я и в чем заключается мое призвание? — Да. Ты, как и все исповедницы, заставляешь людей бояться. — Не только. Я стою во главе Совета Срединных земель. я представляю в совете все народы и благодаря мне племена такие как племя Тины, сохраняют независимость мы можем и сами справиться это ты так думаешь твой дед был храбрым человеком и вы победили джакопа несмотря на то что их было в пятеро больше однако оглянись чандалин солдат погибших здесь было в сотни раз больше чем всех людей тины включая женщин и детей и все же Они не устояли. — А ты? Как ты думаешь, что произошло бы, если бы те, кто разорил этот город, решили захватить ваши земли? Чандалин молчал, переминаясь с ноги на ногу. — Существуют народы, не имеющие своих представителей в Совете, например, племя Тины или бантаки. За них говорит мать-исповедница. — Я защищаю ваше право жить по-своему и не позволяю никому зариться на ваши земли. Ты прав, меня боятся, и поэтому слушаются. А если бы не боялись, давно уже отняли бы у вас ваше владение. Ты сам видел местность, по которой мы шли. Для земледелия она почти не годится, а на ваших равнинах очень удобно выращивать хлеб и разводить скот. Ваши охотничьи угодья были бы выжжены и засеяны, чтобы менять урожай на золото. Даже такой храбрый и сильный воин, как ты, Не смог бы защитить свой народ. Чужаки затоптали бы вашу землю, как саранча, и ваша храбрость и сила оказались бы бесполезны. Защитники этого города были сильны и отважны. Их было в сотни раз больше, чем вас. И посмотри, что с ними стало. А ведь это всего один город. Есть много других, и они больше, чем этот. Быть храбрым не значит быть глупым Чандалем. Ты понимаешь, что здесь произошло? — Долго ли, по-твоему, продержались бы твои воины против такой армии? Даже если бы каждый из вас убил бы не пять, а пятьдесят врагов, ничего бы не изменилось. Вас перебили бы так же, как вы и перебили Джакопа. Всех до единого. И только я, — Кэлен ткнула себя пальцем в грудь, — не позволяю этого сделать. Тебя никто не боится, зато все боятся меня и того союза, который я представляю. В срединных землях немало благородных людей, готовых сражаться и умереть, защищая слабых. Те, кто погиб здесь, были из их числа. Они всегда поддерживали меня, когда я говорила, что сильная страна не имеет права отнимать землю у своего соседа только потому, что сосед слабее. Я стою во главе Совета срединных земель и слежу за тем, чтобы все жили в мире. По моему приказу, Объединенная армия выступит против любого, кто вздумает затеять войну. Да, я заставляю людей бояться, но я заставляю их слушаться. Я не наслаждаюсь властью. Я использую ее, чтобы все народы Срединых земель, в том числе и племетины, оставались свободными и жили так, как они того пожелают. Люди, погибшие здесь, тоже сражались за это право. Они сражались за тебя и твое племя, хотя ты, возможно, никогда бы не узнал о крови, пролитой за твою свободу». Ее пальцы стиснули воротник накидки. «А вы никогда не воевали за них, до тех пор, пока не пришел Даркин Рал. Но когда возникла угроза для всех, я пришла к вам вместе с Ричардом просить помощи. Духи ваших предков поняли, за что мы сражаемся, и откликнулись на нашу просьбу». Впервые люди Тины пролили кровь во имя свободы и жизни всех народов Срединных земель. Они в долгу перед племенем Тины, но и вы тоже в долгу перед ними. Ричард с характером рисковал жизнью ради твоего племени. Чанделен и потерял в этой борьбе тех, кто был ему дорог, так же, как и ты. На его долю выпали страдания, которых ты просто не в состоянии себе представить». Она перевела дыхание и яростно продолжала. — Я заставлю людей бояться, чтобы ты по-прежнему имел возможность упорствовать в своей слепоте и упиваться своим упрямством. Мы с Ричардом спасли от гибели всех людей, населяющих Срединные земли, включая и вас, людей Тины. Так неужели мы не заслужили, если не помощи, то хотя бы простой благодарности? Она замолчала. Чандалин медленно отошел к перилам. и пробежался пальцами по полированной поверхности. Когда он заговорил, голос его был непривычно мягок. «Ты видишь во мне упрямца, и я в тебе тоже. Быть может, нашим отцам стоило научить нас тому, что люди часто делают то, что делают, не из упрямства, а от того, что боятся за тех, кого обязаны защитить. Может быть, нам надо стараться видеть друг в друге не врагов?» «А людей, делающих все возможное, чтобы спасти свой народ?» Тень улыбки тронула ее губы. «Возможно. Чандалин вовсе не так слеп, как я думала. Боюсь, и мой взгляд должен стать острее, чтобы я смогла видеть в тебе человека чести, которым ты и являешься». Чандалин сдержанно улыбнулся и кивнул.